Глава 5. Человеческая благодарность. Какой ужас! Лими пребывала в панике. Вы пристали пред высшим обществом трех королевств в грязном повседневном платье. Три венценосные особы, четверо рыцарей по праву, верховные маги двух королевств, Олдис покровитель. Какой пассаж, бесподобающий прически, без короны. «Без колье Верховного Мага, без парадных украшений, на этом платье даже нет шлейфа!» Старушка побледнела, как полотно. а сейчас хватит удар! Как я могла отпустить вас на тот причал в таком виде? Кошмар! Мне нет прощения! Какой позор! Что же я наделала?» «Лими, милая, успокойся!» Айлони, улыбаясь, прижала к груди первую фрейлину. «Все прошло более чем подобающе!» «Во всем мире идет страшная война. Все прекрасно понимают, что мне сейчас не до занудных придирок этикета. Я белый маг. Мое дело исцелять страждущих и поддерживать воинов в битве, а не прогуливаться по роскошным коврам в наряде со шлейфом». «Война сама по себе, а королевский этикет сам по себе», — возразила старушка, утирая слезинки. «Мой долг первой фрейлины следить за тем, чтобы принцесса Ридонии даже во время битвы не теряла королевского достоинства. Это репутация королевства!» Она схрипнула. «Какой кошмар! На королевском приеме в честь заключения Международного Альянса...» которого во веки веков не случалось, и в платье без шлейфа, повседневной тряпки за какую-то жалкую сотню золотых, да еще и со следами портовой грязи, с распущенными волосами, всего с одной бриллиантовой заколкой, с одной, а обувь. Она отпрянула, и ее зрачки стали огромными от ужаса. На вас же были летние сапожки для верховой езды, на государственном званом ужине, ох! Ее глаза закрылись, и старушка рухнула без чувств. Айлони ахнула и зашептала заклинание склоняясь над первой фрейлиной. Спустя несколько ударов сердца, щеки старушки порозовели, и она пришла в себя. На ее лице немедленно возникло выражение глубочайшего стыда и позора. «Лими», — строго заявила принцесса, грозно нахмуриваясь. «Довольно. Мне еще поисков узилища демонической души для твоего воскрешения только не хватает». Прекрати сейчас же. Я же сказала, все прошло достойно. Никто на ужине не придавал значения глупым формальностям. Там решалась судьба наших королевств. Пара наводнен к зирдами, их бесчисленные миллионы. Какой еще этикет со всеми этими шлейфами, заколками и колье? Это вы так думаете?» Горесно вздохнула старая фрейлина, поднимаясь. Вас говорит юность и исполненность души прекрасными и светлыми идеалами. Вы никогда не обращали внимания на дворцовую жизнь. Никто, разумеется, не придал значения вашему внешнему виду. Но все заметили, будьте уверены, и запомнили очень даже надолго, когда война утихнет, начнутся пересуды. Если после того, как война утихнет, останется кому пересуживать, Принцесса иронически фыркнула. «Полагаю, если таковое чудо все же произойдет, то сей прием войдет в хроники на веки веков. Там было в избытке того, что достойно достойна пиралитописца. Истерзанная метательными снарядами гзирдов и пожарами столицы Авлии, тысячи раненых, сотни тысяч людей, оплакивающих погибших, ничтожные горстки уцелевших, оставшихся от многомиллионного населения Ними и Мергии. Никто не желал пира во время чумы Лими. Орки восседали за столом в доспехах, сняв лишь шлемы, их оружие лежало подле грубых деревянных кресел, кое для них специально сколотили за час до начала приема, ибо в дворцовые кресла сии гиганты не умещались, высокородные мужи и дамы, не имеющие отношения к делам военным и экономическим, на прием приглашены не были, присутствовали исключительно те, кто принимал и будет принимать впредь непосредственное участие в битвах, либо их обеспечении» разных пирующих не было, его величество король Идоний Трерк также не снял брони и пил исключительно чистую воду, и все последовали его примеру. Сам ужин состоял из трех перемен блюд по числу организующих альянс народов и занял ровно час, после чего яства были убраны, и до полуночи шло обсуждение военных планов, и посему ли ими, я думаю, что королевский этикет переживет допущенное мною по отношению к нему кощунство. «Не сомневаюсь, что все случится именно так, ваше высочество», — закивала старушка. «Но отныне я буду на стороже. Второй раз нам так уж точно не повезет». Она приложила руку к сердцу, испуская вздох облегчения и немедленно нахмурилась. «Гардеробные залы принцесса разграблены, прихвостнями проходимца Дарнета едва ли не подчистую. Где мне взять нужное количество подобающих туалетов?» «Надо посетить салоны высокой моды. Возможно, там остался кто-то из владельцев или мастеров, и у них имеется в тайниках что-нибудь приемлемое, если они догадались в свое время устроить тайники». «Ибо их тайная полиция Дарнета наверняка ограбила одними из первых». Лимми недовольно покачала головой. «Да что же это творится-то такое? Принцессу облачить не что». «Где этот старый бездельник? Давно уже бы договорился с вакрийскими купцами. Пускай поищут у себя на островах товары из Сабии. И если сыщутся благородные ткани, и я бы попыталась собрать мастериц». «Вряд ли в столь тяжелый для всех час стоит занимать наших вакрийских союзников подобными глупостями». Айлони покачала головой. лими была неисправима. «Но ты можешь обратиться к его величеству», — улыбнулась принцесса. Как раз завтра он планирует военный поход в Сабию. «Упаси меня, Олдис-покровитель, додуматься до такого!» Ужаснулась старушка. «Столь великого короля нельзя отвлекать от межгосударственных деяний. И главное, ваши наряды, ваше высочество должны быть для него сюрпризом!» Она кокетливо подняла брови. «Так мы сможем представить ему вас с разных сторон и неизменно в выгодном свете. Лими!» Айлани нахмурилась. «Менять наряды изо дня в день, когда парн пожирает несметный полчища к зирдов? Что обо мне подумает его величество?» «Его величество подумает, что вы не только белый маг, но и прелестная девушка редкостной красоты, и весьма преданная Ридонии, и ему лично!» Невинно захлопала глазами первая фрейлина. «Боюсь, что так он никогда не подумает», — печально вздохнула Айлани невольно касаясь висящего на груди королевского медальона для него я исключительно белый маг он даже обращается ко мне только так не употребляя ни имени ни титула принцессы за прошедшие сутки он посмотрел на меня ровно одиннадцать раз и всегда лишь для того чтобы дать мне задание он даже не вернулся со мной в редонию остался в авли свой скоморков всему свое время дитя мое авторитетно заявила лими «Чувство суть материи весьма тонкий. Тут торопливость ни к чему. Тем более, когда речь идет о великом короле, воспитанном по законам предков народа орков». Она задумчиво склонила голову, касаясь рукою подбородка. «Как бы нам выманить в гости ту милую орскую девушку, с которой у вас завязалась дружба?» «Это еще зачем?» — воскликнула Айлани. «Наводить справки о пристрастиях и личной жизни его величества? Ну уж нет. Довольно того допроса, что ты устроила ей тогда, перед нашим походом в Ридонию. Мне стоило больших трудов спастил рангу от смерти, от безудвижного смеха». «Иметь представление о вкусах короля никогда не будет излишне», — наставительно изрекла первая фрейлина. Та беседа не прошла бесполезно. Некоторые подробности амурных традиций орков я все же выяснила. В частности, танец обнаженного тела. Узнать о нем было весьма полезно. — Я не умею танцевать по-орски, — напомнила ей принцесса. — Тем более обнаженной. — Сие весьма прометчиво с нашей стороны, — задумчиво закивала старушка. «В определенных ситуациях бывает очень нелишним». Она немедленно спохватилась, увидев потрясенное выражение лица Айлани. «Это я шучу, ваше высочество, не истолкуйте превратно. Простите дряхлую старушенцию, разум уже не тот, преклонные лета берут свое. Вот и несу иногда, сама не понимая что». «Лими?» Удивлению принцессы не было предела. «Ты умеешь танцевать обнаженной?» «Ну, это громко сказано», — замялась первая фрейлина. «И вообще, все совершенно иначе, и было давным-давно, и стерлось из памяти много десятилетий назад. Более того, я уверена, это все мне причудилось от избытка прожитых лет». Она в сердцах тихо пробормотала что-то невнятно неразборчивое, по тембру и интонациям почему то напоминавшая лоне одну из любимых врос лими старый пень ты за это ответишь принцесса подумала что никак не могла расслышать слов отчетливо и потому сия ассоциация не может быть ничем умным кроме совпадения и в чем же столь ценно повестввания ранге о танцы спросила она первую фрейну как это чьем сплеснула руками лими сие означает что его величество как и все орские мужи, отдает предпочтение женам, обладающим красотой не только лица, но и тела, и не считает возмутительным или вызывающим, если прекрасная душой и телом жена может к месту и ко времени продемонстрировать свои достоинства. Старушка хитро прищурилась и медленно произнесла, словно обдумывая что-то непростое, но весьма важное. «В гардеробе королевы Орилы уцелело одно платье». «Ее Величество представало в нем перед королем, э, э иногда, вы почти одинаковы сложением тела, пожалуй, я рискнула бы его подогнать по фигуре идеально». лими оторопела Айлани, — «что ты такое говоришь? Ты хочешь, чтобы я соблазнила его Величество?» Она задохнулась от избытка эмоций. «Это же... Ни в коем случае!» Воскликнула первая фрейлина. «Как вы могли такое подумать?» Она убедилась, что принцесса успокоилась и вкратчего добавила. «Боюсь, на подобное вам не достает умений». «А что?» Она сделала большие глаза, предвосхищая поток возмущения Элони. «Я неоднократно говорила, что ваш брак с королем Эдрионгом Трергом явился бы наилучшим вариантом для престола Ридонии». К тому же то платье предназначено не для будуара. В нем можно появляться и на королевском рауте, и на балу. Оно роскошно, но при этом весьма двусмысленно. Она решительно тряхнула головой. Мы обязательно подгоним его под вас. Пригодится при случае. Принцесса хотела было возразить. Но тут в дверях появился наставник в сопровождении лорда Ильрина и чародеи спросили позволения войти. Лимми тотчас упорхнула в угол и принялась деловито вычищать мантию резонанса. На визит лорда терриса она отреагировала подозрительно спокойно, что несколько озадачила Айлани. «Ваше высочество, вакрийские торговые суда полчаса назад отчалили и взяли курс на архипелаг вакрию», — известил наставник. «Сударь Тим настоял на том, «Чтобы ваш корабль на этот раз остался в Арзане, он быстр и хорошо защищен, может пригодиться в некоем непредвиденном случае». «Сам он отбыл на родину, сославшись на дела Альянса». «Будем надеяться, что ничего непредвиденного не случится», — ответствовала принцесса. «Их отправление прошло спокойно? Были ли замечены на горизонте пиратские корабли?» «Цунами, застывшее при Дорзаной по воле Его Величества, изрядно закрывает обзор», — произнес чародей. «Потому мы выставили наблюдателей на верхнем этаже астрологического шпиля Белого Дворца. Выше места отыскать невозможно. Оттуда пиратов не замечают вторые сутки. Сударь тим полагает, что пираты не рискнут приблизиться к волне столь ужасающих размеров. Его соотечественники согласны с ним» и потому выступили в поход без промедления. «Прямо скажу, сие внушающее дрожь зрелища вселяет трепет не только в души детей океана», — добавил Луртырлин. «Цунами такой силы превратит порт в щепки, если вырвется на свободу. Арзана расположена выше этой волны, и мы надеемся, что город не пострадает, хотя окраины изрядно намокнут». «Захлёстнутые обильными брызгами! На всякий случай мы опустошили все портовые склады и отныне складируем провиант в городе!» «Вакри уверены, что доберутся до родных портов невредимыми!» Лорд Тервис вернулся к теме разговора. «Но позже пираты вновь обратят свой гнев на острова торговых родов, ибо воины морей не бросают военных компаний на полпути!» «Его Величество позаботится об этом!» Успокоила присутствующих принцесса. Так было сказано на заседании Альянса. Какова сейчас продовольственная ситуация в Арзане, наставник? Я отсутствовала в столице сутки и весьма беспокоилась об этом. Накормлены ли люди? Положение на некоторое время стабилизировалось. Лорд Тервис принялся за объяснение. Появление короля всколыхнуло Арзану. Многие упавшие духом люди испытывают душевный подъем. Добровольцев сейчас в избытке, и мы смогли набрать нужное количество грузчиков, разносчиков, поваров и дворников. Помимо этого собраны отряды рыбаков. Баркас и коих в море будет охранять ваш корабль, ваше высочество, и отряды огнеборцев на случай внезапного пожара или нападения неприятеля. Горожане обеспечены пищей». И хотя на складах после выдачи всех положенных порций почти не осталось провианта, до прибытия следующего морского каравана голода не возникнет. Мне весьма радостно слышать подобное. Айлани с облегчением вздохнула. Наконец-то хоть что-то в Арзане сдвинулось в лучшую сторону. Но что с изгнанниками? Утихли ли народные волнения? Горожане более не причиняют вреда этим несчастным. Надеюсь, главнокомандующий умерил свою воинственность по отношению к ним. Хотя бы теперь, когда угроза голода миновала. «Боюсь, тут нам нечем вас порадовать, ваше высочество!» Лорд Ирлин коротко развел руками в знак того, что в том нет ничьей вины. «Изгнанники полностью прекратили общение с нами!» «Как это случилось?» — нахмурилась принцесса. «И что послужило причиной сего решения?» «Появление короля!» — просто ответил оранжевый маг. Как только магический портал Его Величества открылся в порту, по столице разнесся слух, что король вернулся и начинает уводить добровольцев на Великую войну. «Нам стоило немалых трудов объяснить горожанам, что Его Величество приходил по иному поводу, и время покидать Арзану еще не пришло». «Как вам известно, ваше высочество, изгнанники категорически не приемлют никакого участия в Великой войне, и потому, едва вышеуказанный слух достиг крепостных ворот, они разорвали с нами всякие контакты, изгнанники перенесли свой лагерь на противоположную сторону долины и теперь живут там». «Но это же в опасной близости от войск графа Нарлунга», — воскликнула Айлани. «Почему вы допустили подобное?» Почти шесть тысяч человек подвергаются опасности, и у них нет продовольствия. Там множество детей и женщин. Необходимо немедленно ехать туда. Я сама поговорю с ними, пусть вернутся под крепостные стены. Если на них нападут там, где они сейчас, мы ничем не сможем им помочь. Мы догадывались о том, что у вас может возникнуть это желание, — обреченно вздохнул лорд Тервис. «Подобная реакция характерна для белого мага, чей удел суть заботы о всяком живущем. Посему покорнейше просим вас не принимать столь опрометчивого решения». «Это еще почему?» — возмутилась принцесса. «Немедленно объяснитесь, наставник». «Сей поступок вызовет недовольство горожан и войска», — ответил чародей. «Вряд ли это спровоцирует новую вспышку недовольства». «Но подумайте вот о чем, ваше высочество. О вашем покровительстве тунеядцам неизбежно станет известно королю. Мы все хорошо знаем его отношение к людям, тем более к таким. Вы можете навлечь на них королевский гнев, и тогда их участь будет крайне печальна. Пусть лучше все остается так, как есть». Айлани закусила губу, охваченная стремлением спасти всех, она не подумала об этом. Если король узнает об изгнанниках, он может просто убить их в одно мгновение, без всякой жалости. Он не пощадит ни детей, ни женщин, как не пощадил никого из древних дворянских родов, коих застиг в Арзане. Ее мольбы он не станет даже слушать, а перечить его величеству означает лишь усугубить беду до крайней степени. Король презирает людей» и, услышав ее возмущение, запросто может попросту бросить Арзану на произвол судьбы, забрав с собой магов и воинов, которые в большинстве своем пойдут за ним, ибо взгляды его величества, по крайней мере на тунеядцев, здесь разделяют многие. Войско под предводительством Виконта Вейдина давно уже выражает молчаливый протест ее политикой и заняло позицию невмешательства. Майги, сплотившиеся вокруг лорда Ирлина, хоть и не высказывают своего мнения, но тоже на стороне главнокомандующего. Всякий раз, когда они ведут речь о тунеядцах, магические потоки доносят до Айлани исходящую от них неприязнь. Просто никто не желает обидеть белого мага, которого любят все, и потому беспрекословно исполняют ее повеление, иначе бы с изгнанниками покончили еще в первую ночь беспорядков. Возможно, предложение лорда Тервиса в сложившейся ситуации наиболее разумно, «Быть может, изгнанники вскоре устрашатся армией неприятеля и сами вернутся в столицу». «Хорошо, пусть будет по-вашему наставник», — согласилась принцесса. «Но смотреть, как их дети страдают от голода, я не могу. Потому прошу вас отправить несчастным изгнанникам немного продовольствия из наших запасов. Отправьте обоз ночью, дабы менее будоражить горожан». «Сие не пройдет незамеченным», — лорд Тервис покачал головой. Но я исполню ваше повеление. Надеюсь, пока люди, обуреваемые энтузиазмом, новых беспорядков не случится. Ваше Высочество! Вбегающий в зал у сотник, возглавляющий телохранителей принцессы, прервал речь наставника. Беда! Только что прискакал гонец с армейских складов. Паравиант заражен смертельной болезнью. Главнокомандующий уже там. Он просит вас прибыть туда. У каменного забора, ограждающего склады столичного гарнизона, карета принцессы остановилась через четверть часа, пока стоящие на страже воины распахивали ворота, Айлани увидела, как к складам подходит свежий армейский батальон. Его легат ходу начинает рассылать своих солдат на усиление охраны и оцепление и без того высокого забора. Виконта Вейдена она нашла в дверях одного из складских помещений. Подли него стояли два оранжевых мага. Несколько воинов выносили из склада мертвые тела охранников и укладывали их перед целителями. Возле каждого из лекарей переливалась ука целителя, и чародеи осматривали каждого воина всякий раз, когда те выходили на улицу. Подобный осмотр всегда заканчивался плетением целительных чар. «Ваше Высочество!» Главнокомандующий отсулитовал и мрачно кивнул на трупы. «Сие суть саботаж! Погибло семь воинов!» Но только шестерых из них сразила зараза. Один заколот кинжалом спину. Некие злоумышленники пробились на территорию складов. Мы обнаружили подкоп, устроенный под забор. Преступники убили охранника и вытряхнули посреди корзин с провиантом ядовитый порошок. Заражен склад, в коем содержались основные запасы провианта. Это не может быть случайностью. В городе действуют шпионы неприятеля. «Велите воинам покинуть склад». Айлани быстро зашла внутрь полутемного помещения и вызвала око целителя. «Лорд Тервис, помогите мне с освещением, здесь слишком мрачно». Старый маг вошел следом, прошептал короткое заклинание, и укрепленные на стенах осветительные кристаллы начали испускать свет. Принцесса поежилась от царившего внутри холода и создала биение жизни. Сфера целительной энергии поглотила ее, возвращая тепло озябшему телу. И Айлани принялась за тщательное изучение окружающих магических потоков. Источник зараза она обнаружила сразу. Крохотный, незаметный невооруженному оком целителя глазу бактерии-возбудители болотной язвы. Они витали в воздухе, распространившись по всему складу, и медленно проникали на улицу через распахнутую створу ворот. Попадали они сюда внутри порошка, рассыпанного вдоль корзин с провиантом. Сей порошок явно не был делом рук алхимика. Болотная язва слишком опасна и убивает в считанные минуты. Простой травник не смог бы выжить в процессе засушивания исходного материала, а ведь пораженную заразой болотную жижу надо не только высушить, но и истолочь в порошок, а трава, рассыпанная по складу, создана магом. Либо при непосредственном участии мага рангом не ниже оранжевого, ибо красный чародей окажется бессилен перед страшной болезнью. Принцесса излила целительный поток мгновенно наполняя им склад до самого верха, и придала ему вибрации очищения. Губительные бактерии перестали размножаться, их жизненные процессы многократно ускорились, и вскоре они умерли естественной смертью от старости. Несколько ударов сердца ушло на то, чтобы изловить и обезредить вырвавшуюся из склада заразу, и всякая угроза эпидемии миновала. Убедившись, что опасности для жизни людей более не существует, Айлони приступила к осмотру провианта. Судя по тому, что внутри склада было довольно холодно, понижающие температуру тотемы не выдохлись и не были повреждены. Это значительно упрощало положение дел. Значит, продовольствие испортиться от перегрева не могло. А еще это значит, что мага, изготовившего смертельно опасный порошок, здесь не было, иначе бы он разрушил тотемы. Принцесса потратила на волшебные манипуляции еще немного времени после чего погасила биение жизни и покинула склад. — С заразой покончено! — сообщила она ожидающим перед воротами соратника. — Угрозы более не существует, и провиант удалось спасти. Вы правы, главнокомандующий, это дело рук шпионов неприятеля. Порошок содержал себе возбудитель полотной язвы. Здесь замешан волшебник. — В каждом из наших чародеев я уверен, как в самом себе! — воскликнул лорд Ирлин. «Мы пережили вместе множество лишений и провели немало боев, скрываясь в Туланских лесах. Никто из них никогда не опустится до предательства. Да и зачем?» «Среди тунеядцев двое волшебников, но оба они красного ранга», — задумался лорд Террис. «А обуздать болотную язу и заключить ее в порошок для них не по силам, «В войске графа Нарлунга имеются два оранжевых чародея. Скорее всего, это их рук дело!» «Ледяные тотемы склада не тронуты», — заявил Виконт вейден «Стало быть, сами они тут не появлялись. К сожалению, нам не удалось отыскать мешок, в котором сюда пронесли болотную язву. Он наверняка зачарован, иначе зараза бы убила насильщиков. Шпионы забрали его с собой». «Я опасаюсь, что они опорожнили его не полностью, и зараза может вспыхнуть где-либо еще. Придется выслать на улицы патрули из воинов и целителей, иначе жертв не избежать». Второй очаг болотной язвы обнаружили вечером. Уже смеркалось, когда от Виконта Вейдина пришел гонец, сообщивший о заражении. На этот раз порошок оказался рассыпан посреди крупного палаточного лагеря, устроенного на одной из столичных площадей. Патрульный целитель заметил признаки болезни и поднял тревогу. Благодаря этому удалось вовремя принять меры. К моменту прибытия принцессы симптомы болотной язвы наблюдались у нескольких десятков человек. Спешно собравшиеся на площади целители не успевали оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся, и только вмешательство Айлани позволило исключить летальные исходы. За два часа до полуночи с распространившейся по городу бактерии удалось покончить полностью. Но охвативший горожан страх рассеялся не сразу. Лорд Ирлин в срочном порядке организовал из городских колодцев и скважин отбор воды на проверку. Викон Твейдин устроил патрули, велев солдатам досматривать всех, кто будет замечен даже с небольшой поклажей. Попытки выяснить обстоятельства преступления ни к чему не привели. Никто не смог вспомнить ничего подозрительного. Злоумышленники, отравляя площадь, ничем не выдали своих вредоносных деяний. В итоге разыскать шпионов неприятеля не удалось, и по городу попол слух, что отравления могут повториться в любую минуту. Из-за этого многие люди постарались покинуть центр и разместиться у подножия городской стены. Некоторые разбили палатки вблизи столичных ворот, заявляя, что здесь вражеские агенты не станут рассыпать отраву, так как повсюду находятся воины, несущие охрану ворот и караул на стенах. Главный запретил кому бы то ни было селиться у ворот и приказал солдатам выводить в центр города силой каждого, кто ослушается приказа. В результате у ворот едва не возникла потасовка, и принцессе вновь пришлось вмешаться. «Пускай располагаются здесь, если им так спокойнее», — требовательно заявила она. «Ваше высочество, городские ворота — суть стратегический объект», — возражал Виконт Вейдин. «Обилие палаток затрудняет воинам несение караульной службы. Пусть селятся в других местах». «Ничего с воротами не случится!» — отрезала Айлани. «Люди поживут некоторое время, успокоятся и вернутся на прежние места. Мы обязаны защитить наших подданных, а не подозревать злоумышленников в каждом. Их можно понять, а не беспокоятся за жизнь своих семей». Главнокомандующий не стал продолжать спор и подчинился. На следующие сутки источающие болотную язу порошок находили еще дважды, и оба раза в центре города. Принцесса весь день провела в карете, разъезжая по столице, сперва исцеляя зараженных, а после разыскивая и уничтожая следы потенциальной эпидемии. За это время количество переселившихся к крепостной стене удвоилось, и палаточный городок у центральных ворот вырос. Виконт был мрачен подобно грозовой тучи, но ослушаться повеления принцессы не посмел и изгонять людей от ворот не стал. Вместо этого он добился от Айлани введения комендантского часа, и до прекращения шпионской деятельности в столице были запрещены всякие передвижения после наступления темноты. Принцесса надеялась, что сей шаг хотя бы частично сократит трещину между ней и Виконтом, столь неприятным образом становящуюся все шире в последние дни. Но Вейдин не понял истинной причины, побудившей ее пойти на уступки. В полночь, когда Айлани уже отошла ко сну, Ее разбудила недовольная Лимми и сообщила, что у городских ворот вновь возник конфликт. Оказалось, что изрядная часть изгнанников осознала свою неправоту, подошла к воротам и требует впустить их внутрь. Главнокомандующий, разумеется, тотчас запретил воинам открывать ворота. И теперь там стоит жуткая словесная перепалка. Образумившиеся изгнанники грозят охраняющим ворота солдатам пожаловаться принцессе, королю и самому Олдису-покровителю. Виконт Вейдин был вынужден прислать гонца к ее величеству, дабы соблюсти субординацию, но настоятельно рекомендует принцессе принять правильное решение и не впускать тунеядцев в город. «Передайте главнокомандующему мое повеление, воин!» айлани устало отложила свиток с донесением Вейдина. «Я ознакомилась с его рекомендацией и приняла правильное решение всех страждущих немедленно впустить в Арзану «И разместить согласно принятым нормам. Я более не желаю слышать о каком-либо неравенстве в отношении главнокомандующего к гражданам редонии Я требую от него уважительного отношения ко всем, вместо того, чтобы чинить препоны несчастным раскаившимся людям. Пускай сосредоточится на поисках агентов неприятеля. Ступайте!» Воин, оцалютовав, удалился, и принцесса направилась спать с грустью раздумывая над тем, что исполненное страданий, потери несправедливости, жизнь реконта Уэйдина сделала его опаленное болью сердце весьма черствым. Как жаль, что столь благородные и чистый помыслами дворянин отдаляется от нее все сильнее. и Его величество, король Трерк, не отличается ни мягкостью, ни человеколюбием, а ей так хотелось бы увидеть в нем хоть малую капельку ласки. Окружающий мир слишком жесток и несправедлив. С этой печальной мыслью утомленная Лани отошла ко сну. «Принцесса, проснитесь, скорее же!» Кто-то тряс ее за плечо. «Измена! На нас напали!» Сладостная дымка прелестного сновидения, в котором его величество улыбался, был добрый и ласков. Оказалось, безжалостно содрано. ейло не нехотя вернулась к реальности. «Ну что там опять?» «Вставайте, ваше высочество!» Лимми стянула с нее одеяло. «Враги ворвались в столицу!» «Что?» Смысл сказанного проник через безмерную усталость, страдающая от недосыпа сознания, и принцесса подскочила на ложе. «Враги! Как такое случилось? Где Виконт Вейдин?» «Главнокомандующий ведет сражение!» Первая Фрейлина торопливо стащила с принцессы ночные одежды и быстро принялась облачать ее в платье. «Он прислал гонца с дурными известиями! Всему вино измена и шпионы неприятеля! Большего я не знаю!» «Виконт просил вас как можно скорее явиться к месту битвы, дабы поддержать воинов. Лорд Ирлин с чародеями уже отбыл туда. Лорд-наставник готовит вашу карету и охрану. Надо б нас спешить. Бои идут внутри городской стены, и враги постоянно прибывают». «Лими, неси мантию резонанса и посмотри, осталось ли у нас хоть немного волшебного порошка». Айлони возилась с застежками платья. «Я застегнусь сама». «А как же корсет?» — сплеснула руками старушка, но тут же засеменила к выходу. — Уже несу, ваше высочество, время не ждет. Она выбежала из спальни и вскоре вернулась с мантией и полупустым мешочком в руках. — Порошка осталась одна горсть, на пентаграмму сил не хватит. — Попросим у кого-нибудь из магов, быть может, у кого-то найдется излишек. Принцесса надела мантию резонанса и опустила мешочек в кармашек. — Если на то будет время, поспешим же. Они устремились к выходу из покоев, где их ожидали телохранители с факелами в руках. Спустя несколько минут карета на полном ходу мчала Айлани к месту сражения по погруженным в предрассветные сумерки улицам столицы. Лошадей в Арзане почти не осталось, они были съедены во время голода, и телохранители не успевали бежать за каретой пешком. Потому лорд Тервис занял место на козлах, рядом с возницей, дабы усилить своим присутствием охрану принцессы, и несколько воинов, вскочив на подножки кареты, держались за поручни и собою закрывали двери и окна, рискуя сорваться на крутых поворотах. «Тунеядцы предали нас!» Гонец, прибывший от Виконта Вейдина, сидел перед принцессой и описывал ей суть происходящего. «Они оказались в сговоре с графом Нарлунгом!» «В тот миг, когда, согласно вашему повелению, мы распахнули городские ворота, дабы впустить их внутрь, подлые изменники выхватили оружие и набросились на охраняющих ворота солдат. Изменников было не менее тысячи, среди них женщины, которые также нападали на стражи ворот с оружием в руках, чего никто не ожидал. Воины со стены из ближайших казарм поспешили на помощь охране, но шпионы неприятеля преградили им путь. Оказалось, что их в Арзане не менее сотни». Это они подбили людей селиться у городских ворот, якобы подальше от заражения, которое сами же устраивали. Вспыхнул бой, и закрыть ворота мы не смогли. Вход заполнили тунеядцы, стража ворот была в меньшинстве и погибла. Все случилось слишком быстро, ваше высочество, мало кто из горожан успел понять, что происходит. Гонец указал рукой в окно, за которым множество людей бежали навстречу карете прочь от городских стен, стремясь укрыться в центре столицы. Горожане с тюками и факелами увлекали за собою плачущих детей и были подвержены панике, пытаясь лезть в каждый подвал, встречающийся им на пути. С каждым ударом сердца толпа становилась все гуще, ища спасения среди строений. «Едва изменники и шпионы захватили ворота. С противоположного края долины к городу устремились войска графа Нарлунга», — продолжал гонец. «Наверняка они под покровом ночи подошли к долине вплотную». Но наши разведчики не смогли обнаружить их приближение, ибо лагерь тунеядцев был разбит именно там, где в долину выходит дорога. Конные отряды неприятеля достигли распахнутых ворот прежде, чем мы перебили изменников и шпионов, и ворвались в город. В этот момент главнокомандующий привел подкрепление и отправил меня за вами. Мне неизвестно, какова сейчас военная обстановка у ворот. Тем временем бегущая к центру столицы толпа стала настолько многочисленна что вознице пришлось пустить лошадей шагом, дабы не подавить охваченных паникой людей. Карета продиралась через плотный человеческий поток. Всюду звучали испуганные возгласы затерявшихся в сутолоке детей и призывные крики родителей, пытающихся продраться сквозь толпу им на помощь. Огни мелькающих факелов тревожно метались, отбрасывая на стены домов и поверхность живой реки кривые рваные тени, И глухо доносящиеся с городской окраины звуки разрывов добавляли и в бестовозловещую картину ощущения беззащитности и неотвратимости приближающейся трагедии. Ближе к окраинам людской поток очень быстро поредел. Грохот взрывов и шипение смертоносных заклятий звучали уже где-то недалеко, и принцесса, выглянув в окно, увидела, как предрассветную темноту прорезает отблески вспышек и отцветы пожаров. «Ваше Высочество! Прошу вас не приближаться к окну!» Стоящий на подножке снаружи воин прижался к окну, облаченный в доспехи телом, закрывая его собой целиком. «Мы не знаем, насколько продвинулся неприятель. Нас могут поджидать шпионы или изменники!» Телоохранитель оказался прав. Спустя две лиги снаружи раздались крики сражающихся людей и звон соударяющихся клинков. В карету вонзилось несколько стрел заставляя Айлони сжаться и вздрагивать от стука вонзающихся в дерево острых наконечников. Испуганная лими затолкала принцессу в угол, подальше от окна и двери, заслонила собой и неожиданно выхватила кинжал, достав его непонятно откуда. Гонец Виконта Вейдина обнажил меч и выскочил из кареты, захлапывая за собой дверь. Первая фрейлина защелкнула за ним задвижку, дабы не позволить врагам проникнуть в карету запросто, и замерла с занесенным для удара оружием изготовившись пронзить всякого, кто осмелится вломиться внутрь. Звон клинков снаружи усилился, и принцесса различила глухую скороговорку лорда Терриса. Сухо треснула молния, отдавая разряд цели. Кто-то закричал особенно громко, и наставник выкрикнул формулу магической стрелы. Айлони, стараясь не высовываться из относительно безопасного угла, торопливо вызвала око целителя. Королевские кареты выполнялись из толванского лапчатого дуба имеющего весьма прочную древесину, и зачаровывались сильнейшими магами. Эту карету запитывал защитными чарами лорд Тервис. Если держаться подальше от окна, то прямая опасность ей не грозит. И потому принцесса закрыла глаза и взглянула через око целителя сквозь стены кареты. Бой почти закончился. Два десятка воинов теснили небольшую группу людей к стене ближайшего дома. Еще столько же взяли карету под охрану, окружив ее кольцом. Среди них обнаружился наставник, творящий над кем-то лечебные чары. «Лими, отпирай дверь!» Айлони подалась к выходу. «Там раненый им нужна моя помощь!» «И не подумаю!» — охнула старушка, холодея от ужаса. «Вас могут убить! Кругом враги!» «Опасность миновала!» — принцесса бросила на нее гневный взгляд. «Бой закончен, открывай же, кто-нибудь может погибнуть!» Она собралась создать биение жизни прямо в карете, но тут в двери настойчиво постучали. «Откройте, графиня!» — раздался голос наставника. «Враги повержены! Я присоединюсь к вам!» «Ты еще жив, старый лоботряс!» — тихо зашипела Лимми, отпирая дверь. «Чего тебе понадобилось внутри? Оставайся снаружи! Там от тебя хоть какая-то польза!» «Поглядите на него! Повсюду кишат убийцы, а он в карету лезет, вместо того, чтобы защищать жизнь ребенка!» Нас встретил отряд воинов, посланный Виконтом Вейдином нам навстречу. Старый маг, кряхтя, забрался внутрь и уселся на обитую бархатом мягкую скамью. «Они подоспели как раз тот миг, когда мы попали в засаду. Это были, вне всякого сомнения, шпионы врага, и они поджидали тут именно принцессу, «Тщательно затаившись в переулках, наши воины сразили подлецов. Сотни кридарон даже захватил одного из них живым, в последний миг не дав тому покончить с собой. После пленника можно будет допросить, но сейчас мы должны немедленно следовать к месту битвы. Армия графа Нарлунга в эти минуты подходит к Корзане. Судьба столицы решается прямо сейчас». Пока лорд Тервис вел рассказ... Карета тронулась с места и покатила дальше под слитный топот ног и не доспехов. Айла не выглянула в окно. Армейская сотня бежала рядом с каретой в ровном строю, окружив ее с трех сторон и держа наготове щиты и мечи. — Ридарон категорически не позволил нам ехать далее одним, — ответил на ее немой вопрос наставник. — Сражение близко, и теперь его войны не отойдут от вас ни на шаг, ваше высочество. «Этот сотник весьма мудрый и дальновидный воин!» Незамедлительно заявила Лими. «В отличие от тебя, старый никчемный истукан, он превосходно знает свое дело. Тебе стоило бы у него поучиться!» Седой волшебник счел более безопасным не отвечать на сей выпад и молча воззрился в окно, нахохлившись, словно обиженный воробей. Первая фрейлина продолжала тихо костерить его, на чем свет стоит. Но вскоре очередной взрыв грянул где-то совсем недалеко, И она умолкла на полуслове Спустя несколько минут шум битвы гремел уже рядом. Карета остановилась, и телоохранители весьма быстро окружили дверь, выстраивая коридоры щитов, сомкнутых в единую стену. «Можно выходить!» В распахнувшейся двери появился воин в доспехах сотника, покрытых брызгами крови. «Ваше высочество! Главнокомандующий просит вас подняться на крышу этой усадьбы!» — Сие строение весьма удобно в качестве наблюдательного пункта. Он ожидает вас там. Принцесса покинула карету, и воины сомкнули ряды еще плотнее, и вторые шеренги подняли щиты над головой, образуя стальную крышу, непроницаемую для стрел. Стало совсем темно, и наставник коротким заклятием заставил испускать свет хрустальную брошь, скрепляющую ворот походного плаща первой фрейлины. Стальной коридор из воинов длился до самого входа в усадьбу, и не спешила добраться до главнокомандующего, подавляя растущее внутри чувство вины. Она торопливо шла через усадьбу за сотником, не замечая интерьера. Скорее всего, дом принадлежал ранее какому-нибудь купцу среднего достатка, так как был достаточно велик, но при этом располагался далеко от центральных районов столицы. Усадьба пережила несколько разграблений, и теперь внутри царили изрядный беспорядок и запустение. Крыша строения оказалась весьма просторной. Когда-то на ней были разбиты клумбы и устроены беседки и шезлонги. Сейчас же вокруг стояли ряды воинов, оградившие крышу щитами. За их спинами несколько десятков лучников по указанию командира залпом посылали стрелы, целя вверх под углом. Дабы поток метательных снарядов обрушивался с сумеречного неба на головы неприятелю где-то достаточно неблизко от усадьбы. Недалеко от края на кресле с обломанной спинкой сидел Викон Туэйдин и наблюдал за битвой. Подле него в пентаграмме силы стоял оранжевый маг и творил лечебные чары, исцеляя рану на бедре главнокомандующего прямо через пробитый доспех. Грохот взрывов, звон боевого металла и тысячи криков, сливающихся в единую ужасающую фантасмагорию звуков, ударил по ушам. Едва Элони ступила на крышу, и это заставило ее невольно проследить взгляд Вейдина. Ее глазам предстало страшное зрелище жестокой и кровавой битвы, кипящей в предрассветных сумерках. Крепостные стены Арзаны, примыкающие к надвратной башне, были заполнены отчаянно рубящимися войнами, различить принадлежность которых в полутьме она не могла. Обширное пространство перед распахнутыми городскими воротами представляло собой поле боя, сплошь покрытое сражающимися, стоящими прямо на трупах. На крышах, близлежащих к сражению домов, виднелись фигурки магов, замерших в пентаграммах силы. Волшебники посылали во врага смертоносные заклятия, Вокруг них сплотились воины, укрывающие щитами чародеев отстрел, бесконечно прилетающих из слабо светлеющей темноты. Внизу можно было различить два десятка целителей, плетущих чары и два ленисажения отрубящихся человеческой массы. И постоянно прибывающие из города свежие батальоны вступали в битву, обходя волшебников, словно волны морского прибоя обтекали прибрежные рифы. Основной поток боевых заклинаний направлялся вдаль, к чернеющей в полумраке громади надвратной башни, и в постоянных огненных и электрических вспышках едва различимо поблескивала сталь опущенной воротной решетки, за которой разлилось бесконечное море факельных огней. «Ваше Высочество!» виконт Твейдин увидел принцессу и встал, игнорируя рану. Он выполнил воинский салют и произнес, «Закрыть городские ворота мы не смогли». Враги заранее спланировали нападение, и прежде чем мы сумели стянуть сюда крупные силы, в город ворвалась конная тысяча. Мы встретили ее прямо здесь и начали контратаку. Достичь ворот не вышло, но нам удалось прорваться в надуратную башню и опустить решетку. Армия графа Нарлунга уже у стен Арзаны и разворачивает осадное орудие. Решетка, изготовленная из стали и зачарована, и так просто неприятелю ее не разрушить. Однако сама надвратная башня расколота трещиной надвое последствием заклятия ужасающей силы, сотворенной его величеством. Я опасаюсь, что она не выдержит долгих ударов тарана. Посему нам важно как можно скорее отбить у прорвавшегося врага крепостные стены и пространство перед решеткой, дабы не подпустить осадные машины к башне. После того, как в бой вступили маги, мы одерживаем верх, но сильно проигрываем во времени». «Граф Нарлун вскоре развернет катапульты и начнет бомбардировать город. Начнутся пожары и паника. Столица переполнена, жертвы будут велики». «Что я должна сделать?» Айлани коротким заклятием исцелила недолеченную рану Вейдена. «Благодарю вас, ваше высочество». Викон склонил голову в поклоне. «Вы можете поддержать воинов, придайте им сил. Не зная усталости, они быстро сметут прорвавшихся врагов. Поле боя здесь крайне невелико. «Я не могу воспользоваться численным преимуществом». «Вокруг слишком темно», — в отчаянии воскликнула принцесса, заламывая руки от почти физической боли, доставляемой ей хладным дыханием смерти, обильно веющим с поля битвы. «Я не вижу воинов, я не могу отличить своих от чужих». Она умолкла на краткий миг и прошептала. «Они все люди, Виконт, они все там люди, живые, страдающие, умирающие в мучениях». «Милорд!» Лорд Терри с быстрым шагом подошел к целителю, занимающемуся раной главнокомандующего. «Скорее ступайте к магам, что идут сражения по правую сторону от усадьбы. Я пойду в другую сторону. Передайте, чтобы все озаботились освещением. Пусть свет испускает все, что только может удерживать осветительные чары. Белый маг должен увидеть сражение отчетливо. Но до рассвета более получаса мы не можем ждать!» «Поторопимся же!» Целитель что-то уточнил у наставника и покинул крышу. Лорд Тервис окинул глазами левый фланг битвы, запоминая расположение волшебников, и устремился следом, на ходу произнося, «Ваше Высочество, не бойтесь и не волнуйтесь, у вас получится! Сосредоточьтесь на индивидуальности жизненных потоков! Белому магу требуется верно настроиться на них всего один раз, далее он уже не может их перепутать!» «Так сказано в хрониках!» Эти слова донеслись до Элони уже из-за дверей. Взять себя в руки, взирая на кровавое побоище, каждый миг уносящее множество жизней, оказалось непросто. Она хотела превозмочь душевные страдания, скрывшись от всех внутри биения жизни. Но так оказалось еще хуже. Зрелище непрерывно гаснущих жизненных потоков, навсегда исчезающих из окружающего бытия, терзало ее во стократ сильнее. Биение жизни пришлось погасить, и не беззвучно роняя слезинки, молча смотрела на погруженное в полумрак пиршество смерти, озаряемое отблеском заклятий и вспышками взрывов. Она изо всех сил убеждала себя, что на войне обилие смертей неизбежно, и ужасающих по своей жестокости битв будет еще великое множество, и количество жертв будет неисчислимо. Но сие помогало слабо. С каждым пережитым сражением ей становилось все труднее свыкаться с происходящими на ее глазах смертями. Но если поддаться стремлению сердца и начать исцелять всех, то ее разум не выдержит бесконечного смертоубийства, как это едва не случилось там, в порту Арзаны. Принцесса с горечью подумала, как могло быть все прекрасно, если бы все воины, ощутив неуязвимость, осознали всю бессмысленность сражений, убийств, взаимной ненависти и войны прекратились бы навсегда. Но вместо этого они бросаются друг на друга с еще большим остервенением. Сударь Тим рассказывал, что в том морском бою пираты превосходили торговцев числом многократно, и когда поняли, что не могут никого убить, набрасывались большим количеством на одного моряка, связывали его по рукам и ногам и бросали в море, прикрепив груз. Почему мир настолько жесток? Вспыхнувший в полумраке источник света отвлек ее от рвущих душу на части мыслей. Зажегся разбитый уличный фонарь, за ним второй и третий. Масло в фонарных лампадах иссякло с началом голода. Некому было заниматься своевременным обслуживанием освещения, и сейчас волшебники заставляли испускать свет их стекла. Следом за фонарями засветились окна домов и выполненные из стекла и минералов из росты на стенах. Дюжина чародеев направили струи огня в неприятельские ряды, а гораздо выше, намного поверх голов, Освещая битву там, где не имелось ничего способного испускать свет, гигантские огненные сполохи вкупе с испускающими свет стеклами фонарей, окон и облицовки здания осветили бурлящее сражение кроваво красными бликами и затрепетали в белом свечении, отчего создавалось впечатление, будто даже освещение дрожит от страха в воздухе, напитанном криками ярости и боли. Если она не может предотвратить гибель всех, то хотя бы сделает так, чтобы смерть забрала как можно меньше жизней. Айлани гигантским усилием собрала волю в кулак и вновь создала биение жизни. Мир вокруг нее потускнел, сменяясь потоками жизненных энергий, тревожно вибрирующими в кровавой битве. В первые мгновения ей пришлось нелегко. Тысячи едва живых ручейков, тысячи исчезающих на глазах капелек, каждая из которых означала чье-то угасающее сердце. Десятки тысяч неповрежденных потоков. Все смешалось единое месиво. Пришлось одновременно обозревать поле брани глазами сквозь сферу биения жизни и смотреть на мир при помощи волн целительной энергии, сопоставляя обе сии картины в одну. Принцессу на краткий мика хватила паника. Она не справляется с разделением потоков на вражеские и дружественные. Они же все человеческие, без исключения. Но она немедленно взяла себя в руки, твердо заявив, что каждый миг утерянный вследствие паники стоит кому-то из воинов жизни. Айлони потянулась магическими потоками сразу ко всем и вгляделась в жестокую резню, отключаясь от солдат-неприятеля. Многие из них тотчас падали, сраженные, получившим второе дыхание противником, и принцесса вздрагивала всякий раз, когда смерть получала очередную добычу. Хроники не лгали, настроившись на конкретный жизненный поток, Айлони уже не путала его ни с кем иным и видеть сего война более глазам не требовалось. Спустя несколько минут она полностью перестала нуждаться в обычном зрении и закрыла глаза, с облегчением отгораживаясь от реального мира, брыжущего кровью и звенящего предсмертными криками. Потоки целительной энергии с щедрыми волнами устремились к защитникам Арзаны, и ход сражения мгновенно изменился. Утомленные войны воспряли силами, словно только что вступили в бой после превосходного отдыха. От полученных ран не осталось следа, и новые повреждения исчезали прежде, чем клинки противника выходили из удара. Стрелы и метательные снаряды, вонзавшиеся в тело, тут же вываливались на земь и оставляли после себя вместо кровавой раны розовые шрамы на только что восстановившейся коже. Обредшие неуязвимость бойцы сломили дух неприятеля прежде, чем подавили сопротивление, и отрезанные от основных сил враги потеряли надежду на победу. Многие из них бились с обреченной безысходностью и пали под ударами непобедимых воинов. Малая часть вражеских солдат пыталась сдаться, бросая оружие и поднимая пустые руки. И защитники Арзаны сгоняли их прямо к решетке ворот, словно живую пробку на пути возможного потока неприятельских метательных снарядов. «Викон, что делают ваши люди?» аилони погасил обиение жизни, поняв, что более не видит ни раненых, ни сражающихся. «Зачем они гонят пленников к решетке? Их же поразит стрелами! Сейчас же велите воинам увести этих несчастных в безопасное место!» Ворота остались снаружи, мрачно ответствовал главнокомандующий. «Закрыть их невозможно, посему мы загородим решетку воинами врага и изменниками. Если неприятель желает расстрелять своих, пусть расстреливает. С нашей стороны брать пленных в сложившейся обстановке в высшей степени неразумно». «Скоро начнется штурм, и если лорд Нарлунг станет одерживать верх, то пленники обязательно поднимут мятеж, ибо их немало. Мы не стали умерщвлять всех исключительно из уважения к вам, ваше величество. Или вы желаете, чтобы вместо подлецов, предавших сначала нас, а теперь и своих новых хозяев, стрелы летели в наших воинов?» Он гневно взмахнул рукой, обрывая на полусловию, пытающуюся возмущенно возразить принцессу, и указал на усеянное окровавленными трупами поле боя. «Вам мало смертей, сложившихся целиком из-за вашего попустительства тунеядцам. А ведь осада только началась. Теперь то ли еще будет. Еще одно вмешательство в военное руководство, ваше высочество, слышите? Еще одно. И вы будете командовать войском сами. Я встану в солдатские ряды». «Лучше погибнуть достойно в гуще битвы, нежели нести ответственность за сотни бездарно загубленных жизней, потерянных из-за идеалистических капризов наивного ребенка». Было видно, что чаша терпения главнокомандующего переполнилась. Его глаза пылали провидным гневом и метали молнии Он снова ткнул рукой в сторону сотен мертвых тел. «Все эти воины могли бы остаться в живых, если бы вы не приказали впустить изменников. Все, слышите?» И армии графа Нарлунга сейчас не было бы под стенами Арзаны. Или принимайте командование на себя, верховный маг. Или не попадайтесь не на глаза до тех пор, пока вас не вызовут для продолжения участия в сражении. виконт Твейдин замолчал и вперил в принцессу исполненный гневов взгляд, ожидая ее решения. Потерявшая дар речи Айлани несколько мгновений не знала, что сказать, беспомощно открывая и закрывая рот. Из ее глаз против воли брызнули слезы, и она негромко прошептала. — Я... я удаляюсь, Пиконт. Подступившие к горлу рыдания не позволили ей более говорить, и Айлани устремилась прочь с крыши. — Извольте не удаляться дальше этой усадьбы, верховный маг. Неслось ей след. Битва только начинается. Вскоре неприятель пойдет на штурм. Тысячи жизней зависят от вас». Она вбежала в одну из комнат, бросилась на изрезанный клинками мародера в диван и зарыдала, уткнув лицо в ладони. Семенящая следом Лимми села рядом и обняла плачущую принцессу, заботливо прижимая ее к груди. Старая на ласково гладила Айлани по голове и тихо успокаивала убитую горем девушку, тяжело вздыхая от сопереживания. «Не убивайтесь столь сильно, ваше высочество!» Негромко шептала она. «Все образуется. Векон вспылил. Он потерял много воинов. Он не ведает, что говорит. Горечь потерь затмила его разум. Он успокоится и образумится. Он не держит на вас зла и обязательно извиниться». «Это я должна вымаливать прощение, Лимми». Айлани сотрясали бурные рыдания. «У всех тех, кто погиб сегодня из-за моей глупости и амбиций». «Я хотела, чтобы спастись все. Я хотела, чтобы всем было хорошо, чтобы все жили в мире». Она вновь задохнулась от слез. «Все может быть хорошо лишь тогда, когда всеми владеют одни стремления», почти беззвучно произнесла старушка. «Иначе приходится выбирать. Жизнь веценосца — бесконечная череда компромиссов, компромиссов со своей совестью». Первая фрейлина умолкла, продолжая прижимать к себе принцессу, и спустя мгновение тихо предложила. «Ваше высочество, быть может, настал час обратиться за помощью к королю? Кровавая битва сутью дел черного рыцаря, но не белого мага. У вас доброе сердце, для него сияноша слишком тяжела». «Король сейчас сабий», — схлипнул Айлани. «Он ведет сражение, медальон подсказывает мне». «Возможно, он не откажет в помощи. Но что я ему скажу, лими что мое сознание разрывается на части от того, что я не могу во время битвы исцелять всех без исключения, что из-за моего человеколюбия только что погибло три с половиной тысячи человек?» «Мы потеряли полторы тысячи воинов», — мягко поправила ее старушка. «Я слышала разговор Виконта с легатами. Остальные солдаты — солдаты неприятеля и изменники». «Это все люди, Лими!» — горестно ответил Айлони. «Для меня все они люди, но для его величества, как для Виконта, люди лишь те, кто не враг. И если я расскажу ему о своих деяниях, он попросту станет меня презирать. Он и без того ни в грош меня не ставит. Я для него лишь целитель, способный поддерживать в битве много большее количество воинов, нежели обычно». Она вновь задрожала в беззвучных рыданиях, и первая фрейлина принялась заботливо утирать шелковым платочком слезы с ее лица. «Это не так, девочка моя!» — ласково вещала старушка. «Его величество весьма тепло относится к вам!» Она с грустью вздохнула. «Что поделать, если идет столь чудовищная война, и искусный в битве целитель ценится гораздо выше прелестной девушки с безгранично добрым сердцем?» В жестокой битве король в своей стихии. Возможно, именно поэтому вам стоит рассказать ему о своих душевных терзаниях. Кто знает, быть может, он поймет вас лучше многих. Не бойтесь, он не обидит вас. Я боюсь не этого. Айлони печально улыбнулась сквозь слезы. Я боюсь того, что мне придется выбирать между своей любовью и стремлениями самого естества белого мага, ибо я не знаю, каков должен быть выбор. «Любой из вариантов причинит мне лишь горе». «Немедленно перестаньте, ваше высочество!» Лимми строго посмотрел на нее. «Что за глупости? Вы так разрушите сами себя! Нет никакого выбора и быть не может. Вы просто еще молоды и потому все принимаете чрезмерно близко к сердцу. Давайте вас зовем к его величеству за помощью, и все образуется. Вот увидите». «Не сейчас, Лимми...» Принцесса глубоко вздохнула, беря себя в руки, и сплела несложное заклятие. Слезы на ее глазах высохли, и заплаканный лик сменился на спокойное выражение. «Сначала я должна исправить то, что натворила. Идем...» Она решительно поднялась с изодранного дивана. «Вскоре начнется штурм, и мое место на стенах. Я не желаю более потерять ни одного воина...» «Быть может, хотя бы отсутствие потерь с нашей стороны образумен графа Нарлунга, и он вернется в свои земли. Идем же!» «Не ранее, чем вы пообещаете мне ни в коем случае не выходить из-под защиты воинов!» Старая Фрейлина преградила ей путь. «Душевные муки, душевными муками, но погибнуть из-за них единственному в мире белому магу я не позволю. Для этого есть воины, сие их удел, гибнуть в сражениях. «Тервис, бестолковый ленивец, где тебя носит?» Немедленно набросилась она на появившегося в дырях наставника. «Ее высочество собралось на крепостную стену сражаться!» «Сражаться непосредственно на крепостной стене для белого мага суть излишни. Мы с лордом Ирлингом уже приготовили для принцессы место на вершине сторожевой башни», — ответствовал наставник. «Нам даже удалось собрать достаточно волшебного порошка, и сейчас для ее высочества отсыпают пентаграмму силы. Но прежде нам необходимо посетить военный совет. До начала штурма есть еще немного времени, и главнокомандующий желает поведать нам некие важные сведения, только что полученные в результате допроса пленников. Он просил меня передать верховному магу официальную просьбу присутствовать на военном совете». «Сперва пусть передаст верховному магу свои официальные извинения!» Надулась старушка. «Довольно!» — решительно отрезала Айлани. «Виконту не за что извиняться. Я принимаю его приглашение. Где и когда состоится совет?» «На вершине башни у пентаграммы силы белого мага», — ответствовал лорд Тервис. «Через четверть часа едва начнет светлеть. Так нам будет лучше видна диспозиция неприятеля». С башенной вершины, выползающий из-за горизонта диск встающего светила, был виден почти на треть. И застывшие на недосягаемой высоте воздушные и легкие, почти призрачные перистые облака едва заметно отражали свет алой зорницы. Слабый утренний ветерок лениво трепал распущенные волосы Айлони, замерзшие у защитного зубца, и своею свежую прохладой словно подчеркивал надвигающуюся теплоту яркого летнего дня. Отсюда, с западной окраины Арзаны, даже с вершины башни моря было заметно лишь отчасти, не широкой узкой полоской у самого горизонта. Сейчас в рассветных лучах этот синий обод, венчающий земное чело, словно светился изнутри теплым оранжевым сиянием, играя на своей поверхности солнечными лучами. Даже застывшая перед портом цунами отсюда казалась игрушечным и безобидным. Принцесса подумала, что день обещает быть весьма солнечным, теплым и свежим. Вот только он не будет радостным. Она обернулась и подошла к западной стороне башни, у зубцов которой замерла череда воинов со щитами на готове. Подойдя к одному из них, Айлани бросила взгляд поверх его плеча, избегая высовываться между зубцов. Лучи восходящего солнца еще не коснулись прилегающей к восточным воротам Орзыны долины, и расположившаяся в ней армия неприятеля в утренних сумерках казалась большой, вяло плещущейся грязной лужей, растекающейся по некогда цветущей местности. Усыпающие долину оплавленные валуны оставшиеся от королевского заклятия расплавленного камнепада, еще более усугубляли мрачную картину, походя на вспучивающиеся на поверхности лужи уродливые пузыри. Войско графа Нарлунга уже погасило факелы и заканчивало последние приготовления к штурму. Убедившись в том, что прорваться в город не вышло, а кованую стальную решетку не разбить писторана неприятель отступил от стен, дабы не попадать под летящие сверху камни и горшки с пылающим маслом, и приступил к сборке осадных орудий. Дабы не позволить защитникам выйти наружу и запереть ворота, еще во время первой атаки враги врыли перед створами в землю несколько бревен, застопорив их ход. Теперь же в лиге от ворот установили защищающие от стрел заслоны, сколоченные из досок и древесных стволов, за которыми скрывались многочисленные стрелки. И между осажденными и осаждающими начался обмен залпами. В предрассветном сумраке точность выстрелов была невелика, и воины на стенах не подвергались сильной опасности. Однако сделать вылазку и закрыть ворота уже не удавалось. Граф Нарлунг держал наготове конный полк, только и ожидающий того момента, когда защитники столицы поднимут решетку. Как только долину озарит рассвет, вялая перестрелка превратится в шквал арбалетных болтов, стрелы метательных зарядов осадных машин. Войска неприятеля пойдут на приступ, и перед глазами Айлани разыграется новая кровавая драма. Принцесса закрыла глаза и отступила от края башни. Мгновение она восстанавливала участившееся сетцебиение, после чего посмотрела на приготовленную для нее пентаграмму силы. «Если нельзя предотвратить кровопролитие, то нужно свести его к минимуму», напомнила она себе и направилась к стоящим неподалеку легатам и чародеям, собравшимся на военный совет. Все собрались здесь загодя и теперь ожидали главнокомандующего, заканчивающего допрос пленных. Викон Твейдин появился спустя минуту. «Милорды!» — объявил он, едва взойдя на башню. Показания пленников позволили нам раскрыть замысел неприятеля. Положение дела казалось много опаснее, чем нам представлялось. Он перевел взгляд на принцессу. «Но прежде я хотел бы принести свои извинения, ваше высочество. Я был неоправданно группой Бестактин, и весьма корю себя за это». «Оставьте, главнокомандующий», — прервала его Айлони. Ее голос звучал ровно и уверенно. «Вы не сказали ничего, что не являлось бы правдой. Это я должна принести извинения» перед вами и перед всеми теми, кто пал или потерял близких в сражении. Сие моя вина, и я полностью признаю ее. После, когда Олдис-покровитель будет к нам более благосклонен, я попрошу Его величество для себя наказания Сейчас же я прошу вас забыть взаимные обиды и продолжать руководить битвой. Я не буду оспаривать ваших приказов и как белый маг полностью в вашем распоряжении. Благодарю вас, ваше высочество. Вейдин поклонился. Со своей стороны обещаю, что более такого не повторится. Теперь к делу. Пленный шпион рассказал, что недавнее отравление — суть часть коварного плана графа Нарлунга по захвату Арзаны. И план этот передал ему в руки некромант. «Некромант!» — изумилась принцесса. «Но он же повержен!» Даже эльфы не подвергли его смерть сомнению. Князь Эльфиндил Эльфийский прямо заявил об этом. «Наиболее вероятно, что это какой-либо другой некромос». Изрек Вейдин. «Как бы то ни было, его видели многие. Некромант ни от кого не скрывается и является на беседы с Нарлунгом вот уже две недели каждый третий день. Более того, он хорошо осведомлен о том, что происходит в Арзане. Сотня его шпионов вошла в город вместе с тунеядцами еще тогда, когда последние явились под стены столицы, якобы спасаясь от приближающихся к долине армии неприятеля. Все это время они ничем не выдавали себе» не дожидались нужного момента они задумали похитить ее высочество ахнула лими граф нарлунг оказался еще большим негодяем чем я считала каков подлец первоначально замысел некроманта был иным главнокомандующий покачал головой пленный шпион признался что его отряду было приказано дождаться появления пиратов пираты должны были на наших глазах потопить торговые суда спешащий на помощь Арзане с грузом продовольствия. Сие зрелище должно было надломить наш боевой дух. А после того, как в столице начнет свирепствовать голод, пиратская эскадра вернется и высадит на берег туменых зирдов. Мы стянем в порт все силы, оставив на стенах лишь малые отряды. И в этот момент шпионы внезапно нападают на городские ворота изнутри, и захватывает их затем распахивает настежь и обороняют до подхода конной тысячи каковая находится в засаде в готовности и преодолеет долину на полном скаку за считанные минуты полагаю появление его величества изрядно смешало некроманту планы мстительно заявила Лимми. мерзкая ходячая гнилушка жаль что он сам не влез на тот пиратский корабль что поразила великая молния короля трга Старушка гневно потрясла сухонькими кулачками. Вероятно, увидев цунами, некромос понял, что нападение с моря более неосуществимо. Согласно кинул и конд Вейдин, ибо шпионы получили новый приказ и зачарованный мешок с болотной язвой, и такими же лицевыми повязками в придачу. Пленный конник поведал, что сию отраву изготовил лично некромант и вручил ее прямо в руки графу Нарлунгу. Издавая зловещий смех, леденящий душу, сын некраса сказал, что если граф желает стать королем Ридонии, ему должно приложить для этого в том числе и личные усилия. Нарлунгу пришлось из рук в руки передавать зачарованный мешок посыльному, который тайно доставил его в Арзану. «Это в духе детей некраса брезгливо скривилась принцесса, — «вынуждать пачкаться в крови всех, кто заглотил их наживку для алчных» низких и беспринципных». «Новый приказ», — гласил, — продолжил главнокомандующий, что отраву надлежит рассыпать в центре города, а также распускать панические слухи, дабы спровоцировать отток горожан к крепостной стене, после чего шпионам должно под видом беженцев разбить палатки у городских ворот и ждать, когда они откроются, и подле них завяжется схватка. Далее отряду следовало объединиться и убивать спешащих к воротам стражников пока в город не ворвется конная тысяча, что и было сделано. Попутно мы выяснили, что изнанные из столицы Тунеядцы заключили с графом Нарлунгом договор, согласно которому они захватывают ворота для его войска, а взамен получают неприкосновенность. Свитки ее подтверждающие, подписанный графом Нарлунгом и ханом Ченымпахом, сыном великого хана килым паха который возглавляет полчища Акзирдов, находящийся на территории Ридонии, Все это также устроил Некромос. «Подлые трусы!» — сквозь зубы процедил кто-то. «Обменяли свои жалкие жизни на наши!» «Свои обязательства и шпионы, и изменники выполнили в точности», — подытожил Викон Твейдин. «Нас спасло то, что мы смогли пробиться к поворотному механизму надвратной башни и опустить решетку. Сие стало возможным исключительно благодаря боевым чарам, наложенным его величеством на мой клинок». Главнокомандующий обнажил меч, взял его в руки и склонил голову в поклоне предпускло мерцающим черным заклинанием клинком. «Удар сего оружия не способны выдержать ни щит, ни броня. Клинок проходит сквозь них, словно сквозь бумагу. Вряд ли некромант или Нарлунг предвидели такое. И потому решетка была опущена, и войско неприятеля вместо того, чтобы разрушить Азану, готовятся к штурму». Виконт вернул клинок в ножны. Решение же пленить ее высочество принял командир шпионского отряда, желая получить дополнительную награду. Он организовал засаду на дороге заранее, предполагая, что принцесса обязательно пожелает присоединиться к битве. Граф Нарлунг не давал ему такого указания, но среди шпионов ходит слух, будто сам некромант внушил этому негодяю сию мысль. Но в его распоряжении было слишком мало людей, и потому засада не удалась. — На что же граф Нарлунг рассчитывает теперь, когда ворваться в Арзану не удалось? — нахмурился лорд Тервис. — Блокады с моря не случилось. Голод нам не угрожает. В численности наше войско уступает его армии, но мы за крепостной стеной, и у наших рядах полсотни волшебников и белый маг. Ему не взять столицу. — Сие загадка, — задумчиво издрек иконт Уэйдин. «Я полагаю, что он надеется либо на помощь некроманта, либо на то, что его метательным машинам удастся разрушить давшую трещину надвратную башню. Но ему неведомо, что у нас есть семь боевых жезлов некроса, оставленных его величеством после победы над некромантами в Белом Дворце. Мы храним их для кзирских полчищ. Но если башня окажется под угрозой обрушения, пустим вход. Это явится некроманту еще одним неприятным сюрпризом от короля». Внизу в долине затрубили сигнальные рога, а знаменовывая начало штурма, и виконт обратил взор на неприятельское войско. «Вскоре все выяснится», — изрек он с мрачной решимостью. «К оружию, милорды! Будем же стоять насмерть за Ридонию, как подобает верным сынам и дочерям ее! Лорд террис оставайтесь подле ее высочества!» «Других волшебников для ее защиты я дать не могу, но батальон самых лучших наших воинов будет защищать принцессу и эту башню до последнего вздоха!» Один из окружающих главнокомандующего легатов отсалютовал принцессе и занял место рядом с ней, остальные поспешили к лестнице, и Айлони окликнула главнокомандующего. «Виконт, если где-либо случится обрушение или враги сломают решетку...» «Словом, бой вспыхнет там, где я не смогу увидеть схватку. Отправляйте туда сражаться тех воинов, что бились с неприятелем у ворот сегодня утром. Их жизненные потоки мне знакомы, и я смогу поддерживать их, не глядя. Ступайте, главнокомандующий, и да поможет вам Олдис-Покровитель». «Да поможет он всем нам», — оцелютовал Виконт Вейдин и скрылся в недрах башни. «Ваше Высочество, прошу вас спуститься внутрь башни». Легат батальона телохранителей бросил быстрый взгляд на приближающиеся к крепостной стене неприятельские полки. — Сейчас лучники неприятеля обрушат на нас совместный залп. — Из башни я не смогу видеть наших воинов, — заявила принцесса. — Я должна настроиться на их жизненные потоки, и потому останусь здесь. — Это весьма рискованно, ваше высочество, — поддержал наставник Разумнее переждать обстрел в безопасности и подняться наверх позже. «Очень разумное предложение», — немедленно подхватила лими «Первая отдельная мысль наставника за все время его существования. Ваше высочество, извольте спуститься внутрь». «А если обстрел не прекратится вовсе?» Айлани подошла к ближайшему башенному зубцу и стала вплотную к мощной каменной кладке. «Если стрелять не перестанут даже тогда, когда солдаты неприятеля приставят к стенам города штурмовые лестницы и полезут вверх, «В это время плотность обстрела всегда падает, штурмующие и обороняющие сходятся в схватке, и стрелки не делают массированных залпов, дабы не поразить своих. И именно тогда вы сможете находиться наверху с меньшим риском», — тревожно возразил легат и выглянул из-за зубца, сверяясь с обстановкой, но тут же отпрянул. Мимо него со свистом пронеслась пара арбалетных болтов. «Ваше высочество, молю вас поторопиться, сейчас будет залп!» «Именно тогда мне придется рисковать много больше», — отрезала принцесса, «ибо наши воины и вражеские солдаты смешаются друг с другом, как это было утром, и мне придется неотрывно наблюдать за боем, дабы отличить своих от чужих. Укройте меня щитом, легат! Я остаюсь здесь и буду изучать жизненные потоки, пока их еще можно различить, не глядя!» «Да что вы, ваше высочество!» — возыпила Леми. «Вас поразит стрелой, ударит камнем, продует сквозняком. Какие жизненные потоки? Скорее вниз, пока не поздно!» Она обернулась к наставнику. — Тервис — никчемный великовозрастный детина. Что ты стоишь, как истукан? Захотелось в войну поиграть? Немедленно объясни ее высочеству, что она не может рисковать собой столь нелепо. Белый маг — это сокровище для всего. — Принцесса права, — коротко оборвал первую фрейлину старый чародей. — Сейчас, пока армия еще разделяет расстояние, она может настроиться на нужные жизненные потоки. Потом будет поздно. Ей придется высовываться меж зубцов, что весьма опасно. Ибо вражеские стрелки станут пускать стрелы во всех, кого увидят. "Залп!" рявкнул один из воинов из-за штата наблюдающий за полем боя. "В укрытие!" Стену щитов вокруг принцессы скомандовал легат, и полдюжины воинов мгновенно образовали вокруг Элони стальную коробку. "Остальные в укрытие!" Он подхватил под локоть Лимми, и, прикрывая щитом сверху, потащил ее к лестнице. «Ты за это ответишь, старый маньяк!» бушевала старушка, весьма бодро спускаясь по ступеням. «Подвергнуть беззащитного ребенка смертельной опасности! Ты одиозный, недееспособный тип!» Лорд Тервис спешил следом, на ходу объясняя свое оправдание, что как только принцесса изучит жизненные потоки всех защитников Арзаны, она сможет укрыться внутри башни насовсем и более не выходить на открытое место. Его слова потонули в свисте рассекающих воздух стальных наконечников, и едва спина наставника исчезла в люке, на башню обрушился ливень стрел. Метательные снаряды ударяли всюду, вонзаясь в щиты отскакивая от камня, отчего вокруг стоял нескончаемый дробный стук, скрежет металла о камень и дребезжание кувыркающихся древков. Айлани невольно сжалась, слыша, как смертоносный дождь барабанит по щитам в нескольких ладонях над ее головой и вздрагивала зажмуриваясь при каждом особенно громком ударе. Грохот металла о металла казался много страшнее звукострел, вонзающихся в деревянные щиты к которому она успела привыкнуть за время морских сражений. Откуда-то неподалеку послышался короткий вскрик. Вероятно, один из наблюдателей получил рану и почти сразу захрипел от боли ближайший телохранитель. Стрела угодила ему в ступню, пробив кольчужный сапог, но воин остался стоять, удерживая щит. Принцесса зашептала заклятие, вызывая око целителя. Но создать биение жизни никак не получалось. Магическая сфера Гасла, касаясь сомкнувших вокруг нее ряды телохранителей. «Войны, мне необходимо немного свободного места!» Воскликнула Айлани. «Я не могу сотворить заклятие! Вы находитесь ко мне слишком близко!» телохранители переглянулись, и находящийся среди них десятник отдал короткую команду. Войны расступились, отодвигаясь от принцессы и сдвинулись щиты над ее головой, оставаясь без защиты. Непрекращающийся дождь и стрел захлестнул телохранителей, и один из них упал, пронзенный стрелой в основание шеи. Айлани тихо вскрикнула и сплела биение жизни едва ли не мгновенно. Погруженная в смертоносный дождь действительность сменилась бесконечностью жизненных потоков, и сознание принцессы бросилось сразу ко всем угасающим капелькам. К ее огромному счастью, телохранитель был еще жив, и струйка его бытия стремительно таяла, Но разум белого мага много быстрее смерти, а Илани сорвала с привычного курса самое крупное из ближайших магических течений и направила его к умирающим жизням. Крохотные капли и струйки ударили сильными ровными родниками, и стужей с сопереживание сердце принцессы потеплело, разливая по телу приятную эйфорию. На один удар сердца она закрыла глаза. Не умер никто. Как это приятно, когда ледяное дыхание смерти остается ни с чем айлани тяжело вздохнула и заставила себя прекратить изливать целительный водопад повсюду. Она вновь спасла и своих, и чужих. Более этого допускать нельзя. Но ей столь сильно требовалось вновь пережить это чувство. Чувство, когда никому не угрожает смерть. Принцесса взглянула через призрачный мир чистого волшебства на раненого телохранителя. воин уже стоял на прежнем месте, удерживая щит над ней, и лишь в глазах его читалось великое изумление. Еще несколько стрел вонзились в окружающих ее телохранителей, но непреодолимая мощь белого мага вытолкнула их из тел и залечила раны прежде, чем воины успели пошатнуться. Нет, на это лучше не смотреть. Слишком сильно терзает душу. Принцесса подавила тяжелый вздох и вновь закрыла глаза, сосредотачиваясь на излучении жизненных потоков, истекающих со стен Арзаны. Течения целительной магии хлынули от нее вдоль крепостных стен, и обороняющие их войны обрели неуязвимость. С каждым ударом сердца Айлани привязывала к своему сознанию все большее количество человеческих жизней, и находящиеся на ее стороне пульсации множество сердец струились с удвоенной силой, охваченные целительской мощью белого мага люди испытывали прилив сил. Приближающиеся же к городу моря жизненных родников, напротив трепетала охваченное смятением и страхом перед смертью, В его передовых потоках один за другим истончались и гасли ручейки обрывающихся жизней ирваными брызгами вяло пульсировали кривые стройки раненых. Айлония изо всех сил старалась не смотреть туда, убеждая себя, что это враги и так надо, и иного выхода нет, ибо лучше спасти часть, нежели потерять всех, но не видеть пожираемые смертью человеческие жизни не получалось. Когда орки его величества в меньшинстве сражались с армией Дарната, или в битвах с пиратами сходились вообще не люди но Новакри, ей не было столь мучительно, как сейчас. Тогда казалось, что сие неизбежное зло творится во благо и продлится недолго, стоит лишь одержать победу в нескольких сражениях, и после все обретут мир и покой. Но все оказалось иначе, жутко, кроваво, мучительно. Движущееся корзане море жизни приблизилось к неподвижному морю и вибрации магических потоков усилились. В дело вступили волшебники, испуская в ряды неприятеля смертоносные заклятия. Ударили башенные катапульты, громко защелкали установленные на стенах баллисты. В небо взвились стрелы ответного залпа, засверкали вспышки взрывов и кривые разряды молний. Движущееся море жизненных потоков затрепетало. Словно множество свечей, попавших под порыв ветра, и составляющие его ручейки начали распадаться на испаряющиеся брызги. Сердце принцессы исполнилось невыносимой болью. Она смогла обуздать порыв немедленно исцелить все живое, до чего может дотянуться, но с текущими из глаз слезами, сил не оставалось. В памяти всплыл разговор с наставником посреди моря, случившийся сразу после одного из морских боев. Лорд Тервис тогда сказал, что верит, будто она сможет победить саму смерть, ибо так предсказано Нейвиром, великим и непревзойденным белым магом древности. Но как ей победить смерть, если она не имеет возможности противостоять смертоубийству? Тогда, в порту Арзаны, она пыталась сохранить жизни всем, но в результате лишь едва не потеряла свою. Она, могучий целитель, оберегала всех, но все желали отнимать жизни у себе подобных, Как победить смерть в этом мире, если чудовищное кровопролитие здесь можно остановить лишь угрозой еще более чудовищного кровопролития? Небелый белый маг, ратующий за любую жизнь, прервал то безумие. Король Трерк, черный рыцарь, с легкостью сеющий смерть, едва представится такая возможность. Вот кто пресек кровопролитие, грозившее стать бесконечным. И как? Весьма быстро и успешно попросту пообещав убить абсолютно всех и подкрепив обещание умерщвлением экипажа целого корабля. Изгнанники, не желавшие рисковать жизнями в битве с Гзирдами за будущее людей, согласились рисковать собою и убивать соотечественников, вступив в сговор с песочниками. Ради собственной безбедной жизни они не пожалели никого, обрекая почти полтора миллиона таких же, как они сами, ряданицах, на гибель. А победившие и пленившие их люди первым делом создали из них живой щит, пылая жаждой мести и крови. Если бы не ее присутствие, изгоев даже не стали бы брать живыми, не говоря уже о кзирдах, истребляющих людей миллионами. Нужны ли такому миру белые маги вообще? Неожиданно для себя Элони поняла, что неподвижно взирает посредством магических потоков на кипящую внизу битву и не исцеляет никого. Брызги затухающих жизни обильно заполнили оба моря сражающихся сердец но сознание ее не желало вмешиваться будто спрашивало само себя зачем убийства никогда не прекратятся все суть считает лен принцесса пришла в ужас от своих мыслей и от испуга вновь обрушила целительные водопады на все что хладное дуновение смерти уже считала принадлежащим себе истекающей кровью войны обеих армий воспрялись здоровьем и силами, и Айлони закусила губу. Она опять уступила собственной слабости, и из-за ее никчемной мягкости и никому не нужной доброты сия битва продлится дольше, а вместе с нею и ее душевные муки. Однако едва сотни израненных и умирающих, уже распрощавшихся с жизнью, вскочили на ноги, как атакующее море отхлынуло от моря обороняющегося. Принцесса торопливо поправляла жизненные струи защитников Арзаны, устраняя мелкие шероховатости и ожидая нового витка кровавой трагедии. Но штурмующее войско явно прекратило военные действия и торопливо отступало, укрывая щитами от летящих в догонку стрел. — Колоссальная целительская мощь! — донесся до нее голос наставника, горячо объясняющегося с кем-то. «Вы видели, каков охват! Не менее двух миль во все стороны! Магические вибрации невероятной силы!» Оказывается, лорд Тервис уже был рядом, и подле него стоял до да нельзя потрясенный лорд Ирлин. «Вот что я имел в виду, уважаемый коллега, когда говорил вам, что целительный потенциал принцессы невозможно описать словами!» «Сам Его Величество однажды упомянул, что ее сила превосходит возможности Великого Калорна. Теперь вы понимаете». «Клянусь Олдисом-покровителем, я со всем вниманием отнесся к вашим объяснениям. Но ожидать такого...» Лорд Ирлин задохнулся от обилия нахлынувших эмоций. «Не смел даже в мечтах. Это поистине невероятно. Я бы сказал, это невозможно и антинаучно». Но я видел все собственными глазами. Убитые становились живыми прежде, чем жизнь успевала покинуть тело. Ваше Высочество!» Рядом с Айлони появилась Лими. «Как вы себя чувствуете? Извольте испить водицы. Бой закончился, и... Олдис покровитель!» Сердобольно прошептала старушка, глядя на появляющуюся и сгаснущего биение жизни принцессу. «На вас лица нет, вы вся в слезах!» Первая фрейлина всунула ей в руки чашу с водой и засеменила вокруг, ощупывая ее ладонями. «Вы не ранены! Что произошло? Кто посмел обидеть белого мага?» Возмущалась она, хлестая гневными взглядами опешивших от неожиданности телохранителей. «Со мной все хорошо, Лимми!» Айлони торопливо утерла слезы. «Я не пострадала! Это пройдет!» Она прошептала заклинание, приводя себя в порядок, и прильнула к кубку стремясь свежую водой успокоить царящее на душе смятение. «Мне надо побыть одной. Извольте оставить меня ненадолго». Принцесса отошла к западному краю башни, выходящему на Арзану, и замерла в задумчивости, невидящим взглядом взирая на кипящую на крепостных стенах суету подготовки к новому штурму. Потревожить белого мага никто не посмел. Лимми тихо ругала наставника за очередное преступление против человечества, тело бросая исполненные благоговейным трепетом взгляды на принцессу, подсчитывали количество окровавленных пробоин, густо испечливших их доспехи, и негромко возносили хвалу Олдису-покровителю за то, что тот послал белого мага Ридонии столь трагическое для всего пар на время. Лорд Ирлин вполголоса обсуждал с лордом Тервисом возможности Айлони, повергшие в изумление не только простых людей, но и каждого чародея на множество миль вокруг, Ибо не почувствовать биения жизни не смог бы даже малый ребенок, наделенный силой первой ступени красного ранга. «Лорд Эрвис!» — на вершину башни вступил воин в легких доспехах. «Милорд, извольте спуститься вниз! Вас просит себе главнокомандующий!» Наставник покинул башню, и Лимми принялась изливать свое негодование его поведением лорду Ирлину, косясь на принцессу. Но Айлани не шевелилась, будто высеченная из камня. Взор ее был где-то весьма и весьма далеко от окружающего бренного мира. Внезапно она вздрогнула и посмотрела вниз. На лице белого мага возник отпечаток страданий. «Наставник!» — воскликнула она. «Что происходит? Почему на стенах вновь сражаются?» Она беспомощно оглянулась, не находя рядом лорда Тервиса. К ней немедленно устремились все присутствующие. Принцесса вызвала око целителя и в нерешительности остановилась тот час понимая суть происходящего. Как печально", «Как печально!» прошептала она, закрывая глаза. «И я вновь потворствую смерти!» «Что случилось, ваше высочество?» Лиме оказалась под Ляйлони прежде всех. Старушка бросила взгляд на крепостную стену, где то тут, то там небольшие группы воинов разили мечами одиноких солдат, бестолково размахивающих оружием во все стороны в безумной злобе. Первая фрейлина тихо охнула и заключила принцессу объятия, заботливо утирая платком слезинку, выступившую в уголке глаза Айлони. Она что-то шептала, успокаивая девушку, и остальные, посмотрев вниз, молча отходили прочь, дабы не мешать ей. Вскоре на вершину башни вернулся наставник, следом за ним шел главнокомандующий в сопровождении военачальников. Он сделал вдох, собираясь что-то произнести, но тут же осекся, увидев жест старой фрейлины, приложивший палец к губам. Однако принцесса услышала шаги облаченных доспехи воинов и открыла глаза. «Их... много...» Айлани болезненно прикрыла глаза и посмотрела на Вейдина. «Я... это моя вина. Я слишком увлеклась сохранением жизни. Вместо разума мною руководили чувства. Печально...» «Чуть менее двух десятков», — ответил Виконт. «Но вины вашей в том нет, ваше высочество. Сие неизбежно!» «В каждом крупном сражении такое случается. Вы спасли тысячи жизней. Помимо этих зомби в нашем войске не погиб никто. Это величайшее чудес, которое мне доводилось видеть. Ни единого убитого, невредимы даже те, кого раздробило валунами, выпущенными катапультами. Армия ликует, принцессу сейчас восхваляет каждый. Вы сотворили небывалое». «Ваше высочество!» — вторил ему наставник. «Не стоит столь близко к сердцу принимать появление этих зомби. Их весьма немного. Мозг сих воинов был пронзен стрелами и разрушился мгновенно. В пылу битвы выследили за десятками тысяч жизней и не могли отвлекаться на единицы». «Могла», — с тяжелой безысходностью выдохнула Айлани. «Если бы подумала об этом, но мысли мои были лишь о прекращении кровопролития». «И надо признать...» «В этом вы весьма преуспели», — воскликнул Виконт Уэйдин. «Ваше решение, в разгар боя внезапно исцелить всех, даже солдат-неприятеля, оказалось в высшей степени оригинальным. Когда испускающий дух войны графа Нарлунга вдруг получили от вас столь драгоценный подарок, как жизнь, сие произвело на них неизгладимое впечатление. Войско-неприятеля тотчас начало отступление, оставив без внимания приказы и угрозы командиров». Демонстрация возможностей армии, поддерживаемой белым магом, лучше всякого кровопролития, убедила их в тщетности штурма. Противник осознал, что лишь бессмысленно погубит у стен арзаны своей жизни и обратился в бегство. «И что же теперь будет?» Принцесса с надеждой посмотрела на главнокомандующего. «Скоро увидим», — ответил тот. «Полагаю, затяжная осада. Вряд ли граф Нарлунг продолжит штурм». У него слишком много конкурентов, желающих занять его место. Графу боится больших потерь. Сие неизбежно вызовет ропот среди солдат. Сегодняшняя баталия и без того стоила ему целого полка. А потерять власть над армией сейчас, это для него смерти подобно. Главнокомандующий подошел к башенным зубцам. Обозревая вражескую диспозицию, и Ейлани присоединилась к нему. Неприятельское войско отошло за защитные заграждения и теперь выстраивалось для проведения осмотра, подгоняемое злобными криками младших командиров. С высоты башни можно было разглядеть, как агенты тайной полиции хватают отдельных солдат, вероятно объявленных виновными в бегстве с поля боя, и связывают их по рукам и ногам. Вскоре перед войском наспех соорудились полсотни дып и колодок, в которых принялись истязать паникеров. При этом остальным воинам разойтись для отдыха дозволено не было. Замершим в строю полкам надлежало стоять неподвижно и наблюдать за муками паникеров.